Глава девятая. Немецкие оккупанты. «Нам нужны жопы, Света», — веско заявил я. «Куда уж больше, Жорик, мы и так похожи в ней», — невесело пошутила Светка. Я-то удивлялась. Жетонов подготовки было миллиарды. Но большая часть сгинула в зараженных городах, это понятно. Но все равно... «Да, с такими ценами часть вопросов снимается», — покивал я. И ты забыла еще один фактор. «Кооперативщики?» — уточнила она, на что я кивнул. «Да, а что-то их и не видно особо». «А это я, пока ты с девицами высоких внешних данных, но низкой социальной ответственности беседовала. У Порторга выяснял», — фыркнул я. «Не пускают кооперативщиков в Столидар. Снимайте костюмы, показывайте рожи или идите на... далеко. И правильно, вообще-то». «Так, погоди». «Автоматическая артиллерия. Торгуют с ними, естественно, но вне Столидара, внутрь их не пускают, да и с рельсами их послали в задницу. Тут река, а комфорт кооператива — проблемы кооператива». Искушали, задумчиво протянула Светка. Искушали, констатировал я. «А я, Жорик, с девицами высоких внешних данных, на которые ты глаза бесстыжие пялил». «Очень даже стыжий, Свет». «И давай по делу». «Бесстыжие». «Но по делу, выходит, что несунов в округе фактически нет. Все из городов нужное поставляется по реке. А вот снаряжать экспедицию против местной фауны, только чтобы наугад искать вокруг радиоактивного города...» «Да еще отбиваясь от этой лютой фауны», — дополнил я. «Да еще и отбиваясь. Просто невыгодно». «Столидар запускает два мощных тяжеловооруженных каравана в год». Они объезжают окрестные города. Сами они также примерно раз в год отправляют караваны, которые сюда заходят. Вот и вся местная логистика. Откуда тогда то раздолбанное шасси, от которого Бейго полз? И кто его подбил и куда делся? вслух задумался я. Но это логистическая картина, в общем, могли быть и отдельные приезжие или психи, типа нас. Типа того, хмыкнула Светка. Не знаю, я, Жора. У нас вопрос, нам нужны жопы. Я вообще-то с этого и начал. А вот то, что не сунов нет, это хорошо. Вот только нас самих сожрут, если мы нормально не экипируемся. Да, то есть нам нужно хотя бы ручное стрелковое оружие местного образца. Очень желательно с броней. Это только чтобы добраться до радиоактивных городов, найти там либо полезные нам, либо годящиеся на продажу предметы и уже на них оборудовать автобус во что-то более или менее адекватное местным лесам. Ну и Сибири, — невосторженно закончил я. Только даже стрелковка стоит больше, чем все, что у нас есть. В общем, да, так и выходило. Даже шасси автобуса, хотя оно не стоило вообще ничего, кроме стоимости металла, красноармейские блокировки. При этом даже беглое ознакомление с описанием местной фауны мысль «но может, один раз пронесет» гробила на корню. Ладно, козлы, хотя лютые сволочи. Куры здесь подросли и резали своими гребешками биофибру покрышек. Не сразу, но панацеей моя броня казаться перестала сразу. Пчелы, ну, пчелы и так понятно, только много их сволочей. Скалопендры гадские обзавелись паразитки меховым жабо и охотятся на дорогах. И куча всякого подобного, во что мы со Светкой не особо поверили, потому что рассказчики сами не видели, а болтали со слов надежных людей. Но могло ведь быть и правдой. В общем, покидать оборонительные границы сталидара нам как-то не хотелось. Оставалось найти жопы в Столидаре. Ну, заработаю подумал Лопаухия под скептические хмыки светки. Причем спрашивал, чего молхмыкаешь? В ответ ⁇ Да слухи, ничего конкретного, но увидим. ⁇ И увидели. Работы для техников в Сталидаре было дохренище. Вот только для инженерной гильдии Сталидара. Завели туда этих в качель, этих немцев-перцев, средневековый цех. Но в чем-то почему так, я понимаю. Эти оккупанты действительно классно работали, давали гарантию и опечатывали свою работу пломбой, гарантируя работоспособность чуть ли не головой. А у нас, ну, всяко бывало. Сам помню, как в инструкции прибора для работы с реликтовыми излучениями на орбите, между прочим, была пометка мелкими буквами «После сборки обработать напильником». Но вопрос не в том, хорошо ли или плохо работали немцы. Вопрос в том, что на предложение работы техника все, вот вообще, включая обитателей торгово-портовой зоны, потребовали удостоверения этой самой долбанной гильдии. Единственное место, где хоть какая-то работа была — район мутантов. Причем денег-то у них толком не было. Но помог по мелочи, за еду, в общем-то, которой как раз у них было завались. Что, кстати, вполне подтверждало, что кроме апартеида мутантов особо и не угнетают. Урожай, кроме 10% острову, принадлежал им. Никто не отнимал, только покупали. За гроши, конечно, но все же. Но, во-первых, они страхолюдные. И у меня, как у советского человека, вызывали инстинктивное отторжение. Я, естественно, с этим боролся, но неприятно было все равно. А во-вторых... Ни черта работа по починке проводки, нагревателей и прочей фигни меня к цели не приблизит. С голоду помереть, конечно, не даст. Но жить остаток своей жизни в Столидаре, работая за еду, ну, даже не смешно. Наконец, решились мы обратиться в эту самую противную гильдию. Ну, работы и вправду нет. Покажу им, какой я замечательный техник. Сейчас. Мерзкие немцы-перцы были, в общем, не против. А вот в частности, три года ученичества, причем мои реальные навыки и знания никого не волнуют. Орднунг, противно ругались оккупанты. Два года в подмастерьях, получая четверть от стоимости работы, которую поручит тебе мастер. И только после этого, сдав экзамен и представив комиссии достойное мастера собственноручно изготовленное творение, я смогу просто винтить гайки в Столидаре, получая за это нормальные деньги. Ну, не только гайки, но без этой зловредной тягомотины я не мог и гайки крутить. Взывание к разуму, совести и прочим мифическим для этих сволочей атрибутам злобно обругивалось их поганым ругательством — орднунг. «Вот сволочи-то какие!» — расстроенно констатировал я. «Надо бы...» — на этом я задумался, но Светка меня прервала. «Погоди, Жор, а давай обратимся к этому Шульцу? Вроде как знакомый, а все немцы, которых мы о нем спрашивали...» «Ну да, почтенный и уважаемый господин. Только бы он не появился рядом. Сил слушать его мудрые речи нет», — фыркнул я поддержанный Светкой. «Думаешь, предложит обходной путь?» «Не исключаю такую возможность». «Давай попробуем», — согласился я. Завалились мы с утреца в поверженную свинину, отловили шульца, накормили, напоили, жопами осыпали. И поставили вопрос ребром, где бы честному технику нормально поработать сейчас, а не через пять лет немецкого рабства? — Сложный вопрос, Керкиоркий. серьезно задумался старик. — Именно техникам никак. Орднунг требует. — Да что это за ругательство такое злостное? — взорвался я. «Порядок», — по-немецки, — пожал узкими плечами Шульц. «Всего-то, хотя тоже ругань. И что, Гершульц, вот вообще никак?» Думаю, молодой человек, думаю. Вы и фрой Лайн Светлана мне искренне симпатичны». Красноречиво позвенел он нашими жопами в кармашке, однозначно указывая, какая наша часть вызывает у него искреннюю симпатию. «Позвольте взглянуть на ваше оружие», — вдруг озвучил он. «Ну, такая не самая деликатная просьба. Хотя пусть смотрит», — решил я, отсоединяя магазин и передавая как переделку. Старик своим немецким носом его мало что не обнюхал, затвор подергал и все такое, наконец вернул. «Добрая работа, простая, но сделанная на совесть и не без смекалки. Ваша, Геркиоркий?» «Моя, Гершульц». Не стал скрывать я с некоторой надеждой, уставившись на пенсионера. «Сэр Гуд, так вот, кер могу предложить вам только один вариант. Ремонт, стали Сталидаре гильдейцу, практически недоступен. Но...» — значительно поднял он палец, выдержал паузу. «Вы можете и и продавать». «А поподробнее?» — заинтересовался я. «На что Шульц...» выдал мне такие данные. Сталидар мощный транспортный узел, ну и торгово-промышленный центр. Печать гильдии этих сволочных немцев высоко ценится довольно далеко и ставится не только на их товары. Есть этакий НЕСТ, немецкий стандарт качества, и часто торговцы с товаром обращаются к противным немцам за этими печатями, что их товар, произведенный в каком-нибудь заполярье, делает на порядок надежнее и, следовательно, дороже в глазах покупателей. Нест этот не дешевый, делается на совесть, но товар, улучшение или переделка с этой печатью вполне продаваемы на территории Сталидара и не только. Соответственно, пусть мои переделки карабинов будут не слишком востребованы в Сталидаре и окрестностях, но как товар для идущих по реке судов вполне. «Ну и не только этим можно заниматься, имея вполне пристойную для настоящего мастера прибыль», чопорно подытожил Шульц. «Вообще сложностей до черта. И жопы все равно нужны больше, чем у нас есть. Потому что нужна мастерская, место, станки. Но самое смешное, что все это не настолько дорого, как один комплект вооружения. Да и... Хотя нет, лазер и разгонник я не соберу, особенно на коленке. Сам себя одернул я. Тут все равно покупать надо, а там уже смотреть. Может, что-то можно улучшить, оптимизировать. В общем, распрощались мы с Шульцем, если и не в приподнятом, то точно не в таком похоронном настроении, как зашли в Швайн. И только мы со Светкой выходим, как нам навстречу топает уже знакомая парочка — В рио участкового носик и помпа. «Вечер добрый, Верхазов», — нейтрально произнес носик. «Здрасте, носик», — не стал я утверждать, что вечер остался таким же добрым, как был до появления этого типа. Вот ни черта не верю, что он с нами случайно встретился. А раз так, то при исполнении, а раз так, то опять какая-то гадость случилась. Кто-то там со страшной силой в унитазе утопился по пьяни а подозрение на честного комсомольца Жору чуть что так сразу. Причувствия меня не обманули, правда, к счастью, смертей не было. Но как очень противным голосом сообщил мне Носик, несколько из общавшихся со мной мастеров, в общем, неприятности у них случались. Кто отравился до кровавого поноса, у кого пожар дома или в мастерской, у кого нога сломанная и булыжником там по башке получил. «Носик, вы что, издеваетесь?» — не выдержал я. «Но какое я имею отношение к поносу какого-то герра-засранцева, когда я имя-то его не помню? Может, и говорил с ним, конечно, но диареей награждать — бред какой!» «Вот и я считаю, что бред, Верхазов. Только этот бред вокруг вас творится, и очень мне интересно, от чего. прищурился он на меня. «Да не знаю я, блин!» Не гадил я этим немцам перцем, не думал даже. И Светлана тоже. — Разве что пинка хотелось отвесить, — уточнила Светка. Очень уж физиономии у почтенных мастеров были надутые. Похлопала глазками хулиганка. Носик на диоды своего помпы попырился, в нашей правдивости уверился, но смотрел все равно подозрительно, но коротко кивнул, сообщил «Я слежу за тобой» и утопал. «Бред какой-то», — охарактеризовал я происходящее. «Бред», — согласилась Светка. «Думаю, может заслужить?» «В смысле?» «Если тебя незаслуженно обидели, нужно немедленно это заслужить», — серьезным видом выдала хулиганка. Ну, посмеялись, конечно, хотя бред бредом. И потопали в автобус совещаться. «Итак, нам нужна мастерская». Заложив руки за спину, мерил я недра автобуса шагами. «Не помешает», — кивнула Света. «Но что-то мне не нравится эта история с носиком». «И помпой», — хмыкнул я. «Только ручки и не хватает. Мне она... да бредовая какая-то история. Он не врал, на всякий случай уточнил я». «Нет, не врал. И какие-то разговоры о полосе неудач я краем глаза слышала». «Свет, вот только не начинай, а!» «Ты — советский андроид, про какую-то мистику!» — махнул рукой я. «Ты, Жорочка, не учитываешь тот маленький момент, что слухи об этой мистике могут распространиться не только среди носиков с помпами, и советского умного, красивого и очень сексуального андроида Светланы, и вправду очень эротично изогнулась Светка, но и среди жителей Столидара. И знаешь, Жорочка...» Мне кажется, что солнышко — знания для понимания, что есть бред, что мистика, а что, может быть, не совсем хватает. «Думаешь?» — задумался я. «Допускаю», — ответила Светка. «И могут на пустом месте прийти бить?» «Возможно, даже ногами», — бессердечно покивала она. «Неприятно. Это же отбиваться придется. Ну что мы сделаем-то?» — озадачился я. «Мы, даже если лунатизмом и страдаем...» то времени гадить каким-то там посторонним у нас нет. Я стараюсь», — похлопала она ресничками. «Стараешься, да», — признал я выдающиеся заслуги товарища Светы в плане полноты, занятости и разнообразия нашего совместного досуга. «Я даже на девиц стал платонически смотреть». «Вот как хорошо стараюсь». «Да-да», — с умеренным энтузиазмом поддакнул я. «В общем, Свет, это не мы». И даже если это не какая-то дурацкая случайность, что мы можем сделать?» «Не знаю, Жора, но отмечаю и призываю к бдительности». «Я призван и бдителен», — откликнулся я. «А теперь, Свет, давай к делу. Нам нужно место под мастерскую, желательно и под жилье там же. Автобус на переделку, да и тесновато тут». «Да, есть у меня идеи», — покивала Светка. Группин секс?» — заинтересовался я. «Вот тебе, а не группен секс», — показала мне Светка бессердечную дулю, «пока синтоплоть нормальную не достанем», — задумчиво дополнила она. «Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Это я так, в познавательных целях». «Угу, угу», — очень скептично выдала Светка. Кабельера. «Свет, нам жопы нужны, и в радиоактивный город мы не выберемся. А значит...» «Дюрер, с чего мы и начинали, Жора», — озвучила под мои кивки Светка. Только Жорочка, сделала она вид примерной пионерки. Маленький нюансик. Ну что опять? Мученически поинтересовался я. Стационарный он обменник, Жор. Рука моя... Да подожду. А вот вещи, если найдем на продажу или обмен... Они фанят, как сволочи, признал я. Да, нужен. А... Ну, естественно, посмотрела. 3700 тысячи жоп, рабочий, естественно, бывшего потребления. «Сука, в смысле, что ж дорого-то так?» — посетовал я. «Хотя и подъемно, если поработать. Но работать долго, потому что дорого. Так, давай вот как поступим, Свет. На дюрер все-таки идем. Посмотрим, проверим, что там и как. Может, и он, обменник стационарный, не нужен будет. Купим жидкость, отмочим твою руку». — На такой объем жидкости и десятка проводов с кастрюлей хватит. — Но это только на руку. А если на продажу? — Да понятно, что нужен нормальный чан. — Ладно, смотрим, что есть, берем ценное. А дальше либо мне месяц горбатиться на мутантов, голодая... — Бедненький. — Да, — подтвердил я. — Или поищем какую-нибудь работу. При таких ценах и расценки должны повыше быть. — Принимается, — согласилась Светка. «А теперь иди сюда, Жорочка». «Это зачем это?» — осторожно осведомился я. «От глупых мыслей о группен лечить, конечно». «Сама про него первая заговорила», — буркнул памятливый я. «Иду уж, потопал я лечиться». Энтузиазм Светка проявила совершенно нездоровый. И не будь улучшение бабхам, да и не будь я стойким и самоотверженным комсомольцем, было бы мне худо. А так, ничего, справился. И с утра, после регламентного общения с ассистентом, несколько меня озадачившим, улучшение характеристик, начали сыпать чуть ли не каждый день. Но уточнить решил на следующий день. Тут надо с толком разбираться, вдумчиво. Мы обратились к харькам на тему «Организовать нам экскурсовода до Дюрера». Мол, так и так, желаем посмотреть на памятник. Судя по всему, просьбы среди приезжих нередкая. Так что хорьки на это отреагировали согласием, попросив всего одну жопу. И с каким-то нездоровым энтузиазмом сплавили нам Петруху. Как по мне, они бы, если бы мы торговались, еще бы и приплатили. Ну уж ладно. Ну а Петруха, через дорожки с полями репы, лозами северного винограда и изредка попадающимися мутантами-огородниками, довел нас до расположенного в паре километров от северной окраины Столидара космолета. Дюрер был как Дюрер. В смысле, межпланетный грузовоз класса «Союз» с длинными и толстыми колонными контейнерами, нашлепкой жилой кабины и реактивными соплами. И внешне неповрежденный, что и логично в условиях изобилия металла. Но фанил. Ближе пары сотен метров Петруха нас не пустил. Да и, судя по дозиметру, и пара сотен метров было не слишком полезно. В общем, осмотрели мы добычу, выслушали Петрухину трепотню, да и вернулись в автобус до ночи отдыхать. Готовиться нам особо и не надо было, а вот передохнуть... чёрт с два Светка отдохнуть дала, ну да все равно ничего. А в ночи глухой, выбравшись из городской черты по бережку... Не попадаясь редким помпам и гораздо более частым патрулям на глаза, вышли мы к Дюреру.